Глава двадцать первая. Не прошло и получаса, как у Глафиры Семеновны не хватило уже золотого, а мадам Оглоткова приглашала ее продолжать игру. «Нет ли у тебя золотого?» — обратилась Глафира Семеновна к мужу. Прокатал уж матушка свои -то, — спросил тот. «Давай, давай, не задерживай!» Я уж теперь сама по себе играю и хочу на лошадки перейти к другому столу. Здесь шаром что-то такое сомнительное, никто не выигрывает». «Да иначе быть не должно. А то из-за чего же держать столы таких усатых молодцов при нем?» «В столе с лошадками все-таки игра правильнее. Давай сюда золотой-то». Николай Иванович дал две пятифранковые монеты. «Ладно». Для первого раза достаточно и тридцать франков проиграть. Еще через четверть часа Глафира Семеновна отошла от второго стола. — Ну что? — спросил муж. — Хуже еще, чем в столе с шаром. Там я все-таки хоть что-нибудь брала, а здесь подряд ничего. А главное, мне мешало вот это крашенное в фальшивых бриллиантовых серьгах. — Тсс, остерегись а то может выйти история вроде усатой ведьмы. Помнишь в вагоне-то? Здесь русских гибель!» предостерег супругу Николай Иванович. «На какой бы номер я ни поставила, сейчас и она лезет со своим франком!» понизила голос жена. Подошел доктор Потрошов. «Играете?» спросил он супругов. «Да вот жена просадила 30 франков. Во что играли?» «Сейчас в лошадке, а Давичи в шар. Я не знаю, как эта игра называется. По-узски называется она <свят> «Дуаков ищут». «Как это глупо», — покачала головой Глафира Семеновна. «Стало быть, я дура, и все играющие в шар дуры и дураки? Послушайте, доктор, разве вот эта накрашенная дама с подведенными глазами и в парике русская?» Обратилась она к Патрошову. Никогда не бывало. Это <как> кокотка из Парижа. К как же она сюда попала? Ведь здесь только высшее общество берится собирается. Вздор, да, кто угодно. Всем двери открыты. А для этих дам-то так здесь даже биржа. Теперь еще немного рано, а посмотрите, часа через полтора, сколько их здесь соберется. А, Глотковы, нам рассказывали, что здесь в казино только высшее общество собирается. У них все высшее общество. Они вон одесского жида-комиссионера за турка из Египта принимают. Впрочем, что ж, чем бы кто ни тешился. По вечерам сюда собираются все-таки. Кто хочет кровь поволновать игрой, тот, кроме этих рулеток, большая игра в бокара». Мой патрон уже засел и обложил себя стопками узких полуимпериалов». «Где-то в отдаленности раздался ретурнель кадрили». «А, вот и танцевальный вечер начинается», — встрепенулась Глафира Семеновна. «Танцевальный он только по названию», — отвечал доктор. «То есть как это?» «Очень просто. На здешних вечерах никто не танцует. Да вот пойдем и посмотрим». Из горной комнаты они вышли в галерею и проследовали через буфетную комнату в зал. В зале сидели несколько дам в шляпках, разместясь по стульям и мягким скамейкам, стоявшим по стене. В дверях столпилось человек восемь мужчин, но никто не становился в пары. Никто не приглашал дам, хотя повестка на кадриль была уже подана музыкантами. Ретурнель повторили. Прошло пять минут... Опять никто не группировался для кадрили. «Видите — Видите, — сказал супругом доктор, — сюда приходит только смотреть, как танцуют, и никто не желает танцевать, и так всегда. Оркестр заиграл вальс. Распорядитель танцев во фраке со значком завертелся по зале с какой-то девушкой в белом платье, почти подростком. Выскочил из буфетной комнаты француз — гусарский офицер в красных штанах, ведя под руку даму в сером платье. Дама положила ему руку на плечо, и они тоже сделали два тура по залу. Затем танцующих уж вовсе не появлялось. Гусарский офицер увел свою даму в буфет. Распорядитель танцев подошел к двум-трем дамам И очень низко перед ними кланялся По всем правилам танцевального искусства Приглашая их на вальс Но дамы благодарили его кивками И танцевать не шли Музыканты продолжали еще играть И, наконец, смолкли Зала начала пустеть Показались зевающие Пришел Оглотков в смокинге В белом галстуке с красной гвоздикой в петлице, и стал звать домой жену, которая сидела вместе с супругами Ивановыми. — Завтра надо рано вставать. Лаун-теннис этот самый лорды назначает ужасно рано. — В десять часов утра, — говорил он, — а мне еще нужно перед этим выполнить сеанс массажа и пассивной гимнастики. — Отчего вы лечитесь? — Вы такой здоровяк, — спросил доктор. «Печень у меня, что ли?» «Я не знаю, право. Почка тоже не на месте. Говорят, что надо. Мне голландский посланник посоветовал». «Какой голландский посланник?» «Разве здесь есть такой?» Задал вопрос доктор. «Я не знаю, право, голландский он или шведский, а только он посланник. Амбассадор? Такой с длинно-седой бородой и бритой верхней губой. Фамилия ужасно трудная». Он тоже лечится массажем и пассивной гимнастикой. Вандершильд, Вот-вот. Так он вовсе не посланник. Он фабрикант из Бельгии. У него фабрика носовых платков и столового белья. Мой патрон его отлично знает. Будто. А у нас все его считают за посланника. Он тоже играет с нами в мяч. Мы его даже э, за графа считаем. Считать можете сколько угодно из-за графа, а только он — бельгийский фабрикант льняных изделий, — закончил доктор. Все поднялись со стульев. — Ты что сделал в Бакара? — спросила мужа мадама Глоткова. — Проиграл. 160 франков. — Но не жалею. Хорошему человеку проиграл. Знаешь, этот... Э, он какой-то тоже граф. Я с него выигрывал. Все направились вон из зала. — И мы домой? — задала мужу вопрос Глафира Семеновна. — Да куда же еще? Здесь очень скучно. — Поужинать не хочешь? — предложил ей тот. — И вздумать не могу об еде. — Здесь никто не ужинает, — заметил супругом Ивановым оглотков. — Скушайте по груши и запейте холодной сахарной водой. Здесь все... Из высшего общества так делают. Это поправляет желудок и дает спокойный сон. Ну, сна-то у нас, и так хоть отбавляй. Все прошли буфет и направились через галерею к выходу. Галерея неярко освещенная была запружена дамами. Французский говор так и трещал. Слышны были все больше контральта. Изредка только взвизгивали сопрано. Дамы эти были в самых вычурных костюмах. Пудра с лиц их так и сыпалась. Между ними шныряло несколько мужчин, по большей части старичков, с самыми масляными улыбками. Один был даже с ручным костыльком и шагал ногой, как поленом. Он очень фамильярно ухватил одну рослую брюнетку сначала за подбородок, а потом за руку выше локтя, а брюнетка еще фамильярнее ударила его веером по плечу. — Вот, можете посмотреть и биржу, о которой я вам говорил, — проговорил доктор с супругом, кивая на толпу. Галафира Семеновна поморщилась и сказала, — Бесстыдницы! Компания вышла в вестибюль.